Глава сороковая. Семен хотел оттолкнуть жреца, но боялся. Тот мог ударить в момент ослабления схватки. Катались, оттолкнули друг друга одновременно, вскочили. Жрец теперь смотрел без улыбки, дышал тяжело. В какой-то миг глаза скользнули в сторону, где с оружием в руках дрались Влад и получеловек. Семен прыгнул, спеша воспользоваться малейшим замешательством. Так учили его, так он сам учился ложат. В последний момент плюнул в вытаращенные глаза. Жрец непроизвольно отшатнулся. Семен удачно захватил его руки вместе с туловищем, сбил с ног, покатились, подпрыгивая на острых гранях кристаллов. Семен ощутил спиной острый край крупного камня, сдвинулся в расщелину. Ее заприметил раньше. Тут же, быстро, не давая жрецу опомниться, что было критическим моментом, тот мог с силой развернуться, отшвырнуть, Прижал жреца к стене и, упершись ногами в другой край, начал с силой разгибать мощные икроножные мышцы. Кровь ревела в ушах. Он услышал яростный вопль жреца, затем тот умолк, запер дыхание. Нагнетая кровь в мышцы, распрямляя ноги, как гидравлический пресс, Семен перегибал жреца назад, не давая выдраться из сцепленных рук. Мелькнули перед лицом выпученные в страшном усилии глаза, оскаленные зубы, Внезапно страшно хрустнуло. Вздутые мышцы жреца опали, словно из них вышел воздух. Семен, борясь с тошнотой, нажал из последних сил. Услышал затихающий хруст. Он выпрыгнул с обмякшим телом, с силой швырнул в сторону умолкших зрителей. В десятке шагов слева стоял ляск. Влад и получеловек страшно рубились. Оружие блистало в жарком солнце. Воины, что окружали их широким кольцом, увидели Семена и перестали орать. Сжатые кулаки опустились. Влад оглянулся на миг. Семен закричал издали. «Иду на помощь!» Измученный, с выпрыгивающим из груди сердцем, он надеялся, что гордый варвар отвергнет помощь, однако тот заорал предостерегающе. «Только заходи с подветренной, не вдохни его запах!» «Представляю, что за запах!» Только и сказал Семен. Он подобрал копье, которое оставил перед схваткой, послушно забежал с подветренной. Видел, как вскочил головастик, напрягся, но кто-то уложил снова – Кася или Хоша. Бледное лицо Каси и оскаленная мордочка Хоши были совсем рядом. Оба со страхом и надеждой следили за схваткой. На обоих было одинаковое выражение. Влад перемещался молниеносно. Страшная секира на конце копья с треском пропарывала воздух возле его головы. Получеловек был быстр, неутомим. Немигающие глаза, выпуклые, как у зверя, не оставляли врага ни на миг. Их покрывала прозрачная пленка. Не отшатнется, если плюнуть или швырнуть горсть грязи, а торчат так, что видят и то, что творится сзади. Семен рискнул, начал подбираться со спины. Влад заорал, падая из-под удара. «Не туда! Запах!» В струях воздуха плясали едва заметные белесые точки. Семен отпрыгнул, как отброшенный взрывом. В голосе варвара была паника. Забежал сбоку, ударили с Владом одновременно. Получеловек вертелся, как на горячем песке. Сверкающее лезвие образовало блистающую стену. Один удар все же пропустил, к сожалению. Семен копьем ткнул слабо. Липучка на конце копья не примерзла к толстому панцирю. Зато Влад едва удержал в онемевших пальцах свое оружие. «Мы свалим чудовище!» — крикнул Семен ободряюще. Получеловек двинулся по кругу, стараясь зайти так, чтобы запахи понесло в их сторону. Семен орал, успевал с Владом бить одновременно с боков. Чудовище при всей скорости не сумеет отразить такие удары. Чудовище из двух зол выбирало меньше, парировало удары варвара, а копье Семена с глухим стуком царапало хитин, оставляя мелкие царапины, словно тыкал вилкой в лобовую броню танка. Джамперы молчали. Угрюмые взгляды теперь подолгу задерживались на Семёне, возвращались к распростёртому телу жреца. «Так нам не одолеть!» — вскрикнул Семён. Он задыхался, опасно разогрелся. Скоро придёт острая боль, за которой мышцы скрутят спазм. «Придумай какой-нибудь трюк. Когда я был воином, у меня их был вагон и маленькая тележка». Отпрыгнул, избегая удара. Чудовище молча ринулось на Влада. Влад парировал, подставив под падающую секиру железное древко копья, но упал на колени. Чудовище обрушило удар за ударом. Семен набрал в грудь воздуха. Пан или пропал. Задержал дыхание и прыгнул. Влад шатался на коленях. Получеловек добивал. Страшным ударом вышиб копье, занес секиру. Семен обрушился ему на плечи. Ногами обхватил голову и силой сжал. Ожидал услышать хруст костей, череп должен лопнуть, как яйцо таракана. Но чудовище лишь взревело от ярости. Огромная, как ветвь дерева, лапа ухватила Семена. Он крикнул от боли, уцепился обеими руками за голову. Пальцы зацепились за крутые выступы. Чудовище с диким ревом рвануло его за ногу, сдирая со своих плеч. Семен цеплялся из последних сил, чувствуя, как лопнула под пальцами тонкая пленка. Затем дикая боль в ноге затмила сознание. Он ощутил себя летящим на землю, ударился с такой силой, что подпрыгнул, чувствуя, как руки по локте и вся грудь забрызганы теплой кровью. Крик воинов внезапно оборвался. Семен с трудом повернул голову, скривившись от боли. Чудовище стояло посреди поляны, раскачивалось, как дерево под сильным ветром, все тело покрыла странная красная дымящаяся пленка. Красные потеки быстро сползали по груди, растекались по животу и ногам. Вместо головы пузырились кровавые шары. Семен перевел взгляд на свои руки. Пальцы сжимали нечто твердое. Верхняя часть черепа. Он с отвращением отшвырнул залитую липкой кровью кость, где еще болтались белесые нервы, куски губчатой ткани а оказывается, бессознательно всадил пальцы в глазные впадины, или же только зацепился за выступающие надбровные дуги, а чудовище уже само люто дернуло его с такой силой, что... Получеловек страшно замучал. Сделал шаг, тяжело рухнул, пряча обезображенное лицо с выдранными глазами. Из рыхлого мозга обильно выступала кровь, пузырилась, лопалась, разбрызгивая мелкие капли. Огромные руки дергались, сгребая камни. Джамперы поднялись, лица у всех вытянулись, арбалеты висели за спинами. Один воин со злым решительным лицом вдруг вскрикнул, схватил арбалет в руки. Другие колебались, оглядывались друг на друга, смотрели в сторону огромного джампа, на спине которого оставались два воина-жреца. Почва задрожала. С ним несся, как арбалетная стрела, огромный ксеркс. Он дрожал в боевом азарте. Сяшки секли воздух. Джамп перестал жевать молодое дерево, насторожился, подобрал задние ноги. Воины с криками бросились к летающему дракону. Тот готовился улететь. Огромными выпуклыми глазами смотрел на грозного Ксеркса. Жреца затащили наверх. Потом двое поспешно вернулись, подхватили тело получеловека, бегом отнесли к Джампу. Через мгновение летающий дракон выстрелил себя в воздух, на высоте расправил крылья, затрещал ими, сделал полукруг и растворился в синеве. Семен подошел к Владу, тот едва поднялся. «Цел? Влад, сын кремня!» Смятку, простонал варвар. «Ни одной целой косточки. Он изживал меня и выплюнул». «Это пройдет!» — утешил Семен. Он оглянулся на головастика. Тот, сожалеющим взглядом, провожал Джампа, затем подбежал к Владу, а щупал. Щупики с кисточками не пропустили ни Ангстрима, собирая информацию. Хоша прыгнул на плечо, запрыгал с радостным визгом, верещал и страшно размахивал жуткими лапами с острыми когтями, не давая приблизиться к Асе. «Влад, отдохнем или сразу в дорогу?» Влад пощупал голову, скривился, ответил измученным голосом. «В дорогу, но как ты...» Сразил обоих. Жрецу сломал спину. Им и положена бескровная смерть. Откуда ты знаешь их ритуалы? А этому чудовищу голыми руками снес пол головы. Я бы не смог, клянусь. «Да ладно», — отмахнулся Семен. Он хотел сказать что-то бравое, сострить, но страшная усталость навалилась. Ощутил себя старым, измученным, выдавил только. «Я пришел из жестокого мира, Влад, сын кремня». Такого жестокого, что не приведи боги создать здесь похожий. Кася от Семена шарахнулась. Влад все еще присматривался к Семену, словно увидел впервые. Спросил тихонько. «Ты был воином?» «У нас каждый обязан быть воином», — ответил Семен неохотно. «Таков мир, из которого я пришел. Я был старшим сержантом в стране, которая самой последней в мире обрела профессиональную армию. Я имею в виду русскую армию, младший сержант ВДВ» воздушного десанта. «Сержант, это кто?» «Младший вождь. ВДВ это такие джамперы, прыгают с наших летающих драконов». Влад подумал, кивнул. «Вы были равны, правила не нарушены». Головастик уже стряхнул сонную одурь, охватившую после расчленения огромного джампа. Мчался быстро, взбегал на отвесные стены, перебирался по тонким жордочкам через пропасти. Жвалы блестели, готовые схватить врага. Хоша немелодично скрипел жвалами, рылся у варвара в волосах. Касси украдкой посматривала на Семена, наконец не вытерпела. «Влад, понятно, но вы, Семен Тарасович!» «А что?» — спросил Семен. «У нас был выбор?» «Нет, но мне показалось, что вам в какой-то момент даже понравилось». Влад чуть повернул голову, взял хошу на руки, чтобы не шелестел в ушах, следил за обоими краем глаза. Сейчас у него подрагивали не только крылья носа, но даже кончики ушей. Семен поморщился, тело еще ныло от ушибов, с усилием завел руку за спину, пальцы щупали места ушибов. — Я интеллигентный человек, Кася, — сказал он мягко, — но одежка цивилизации тоненькая. В старину говорили «поскреби русского, обнаружишь татарина», так и с нами. «Поскреби человека, обнаружишь зверя». Развитие цивилизации в том, чтобы выпускать зверя из человека как можно реже, а потом запереть его вовсе. Опасность мегамира в том, что здесь многое начинают сначала. На этот раз Влад погони не чуял, но держался настороженно. Часто пугливо оглядывался, вздрагивал. День безоблачный, воздух еще не прокалился, деревья стоят ровно, не трепещут верхушками. Внизу воздух неподвижный, как камень, чистый, без плавающих комков пыли и раздутых бактов, разве что насыщенный мельчайшими блестками водяных паров. «Что-то тревожит?» — спросил Семен подозрительно. Влад нехотя оторвал взгляд от колючих вершин молочая. «Да! Что? Слишком много опасности!» Семен с недоумением огляделся. «Никогда еще не видел лес таким умиротворенным, спокойным. Даже лесное зверье двигается сытое, довольное. Редкий миг, никто ни на кого не бросается, не хватает шипастыми лапами, не жрет, не давит. Да вроде бы все мирно». «Остановимся на ночь», — решил вдруг Влад. Кася бурно запротестовала. «Если вас терзают муки совести, тогда другое дело. Можем остановиться для молитвы». Но вообще-то мы прошли едва ли половину дневной нормы, до вечера еще далеко. Семен смолчал, но хмурился. «Мы не уйдем далеко», — ответил Влад кратко. Он соскочил со спины головастика. В руках мелькнули защитная сеть и неразлучный арбалет. Семен спрыгнул следом, едва не упал, затекли ноги, как сказали бы в Старом Мире. «Здесь не затекают, зато застывают, что много хуже». Головастик ушел охотиться. Влад велел далеко не уходить, а тонкошкуры после нелепого ужина из тюбов изготовились ко сну. Ночь еще не наступила, но Влад укрыл щель, где они спрятались с защитной сетью с отпугивающим запахом. Сам выскользнул в быстро сгущающиеся сумерки. Тепло уходит из воздуха, но от почвы поднимаются теплые струи, смыкаются. В неподвижном и плотном, как кисель в воздухе, Влад чувствовал мрачную тяжелую угрозу. Неясная опасность разлита, висит, пропитывает с собой землю, деревья. Странно, исчезли даже малые жучки, клещики. Не слышно молодых джампиков с их незатейливыми брачными песнями. Пропали толстые личинки твинкла, без которых трудно представить заросли такого густого будяника. Не слышно привычного шороха, треска, писка, а без этих звуков лес немыслим. Повинуясь едва ощутимому зову, Влад пошел через лес сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Одно время даже бегал, потом перешел на шаг, начал скрадываться, еще не видя опасности. Запах, даже не сам запах, а гнетущее ощущение, которое за сутки предупреждает жителей мегамира, заставило прижаться к земле, долго вслушиваться, а потом тоже чувство послало вверх по стволу дерева. Последнюю сотню метров пробирался по вершинкам деревьев. Почти не прыгал, пришлось ползти. Все время прятался под широкими листьями. Наконец, когда тихонько пробрался по корявой ветке и залег между чешуек, увидел на земле в трех десятках шагов то, что ожидал и страшился увидеть. Дюжина тентов-галлов, засохших, серых от пыли, разнесенных на разные стебли, Огромный хитиновый скелет неведомого зверя, умело скрытая коновесть для зверей. Из тента вышел человек, с темной от солнца кожей, блестящий, словно только что вынырнул из воды. Неспешно вошел в другой тент, высохший гал. Это был обычный джампер, всего лишь джампер. Если Семен и Кася ожидают увидеть лагерь сбежавших генетиков, они ошиблись. Тяжело ошиблись, возможно, даже смертельно. «Каким образом, — думал он отчаянно, — джамперы заблокировали запахи? Ведь от них же всегда пахнет, как от мясных мух. Почему так тщательно укрыт лагерь?» Семен и Кася прошли бы по нему, не обнаружив ничего странного. Сухие башни деревьев, кое-где раздутые болезнями или скопищами мелких зверей, мертвые или умирающие галлы. А что касается гигантского скелета, то видели сотни. Крупнее, ужаснее, свежеобглоданные — Он попятился, медленно соскользнул по стволу. Тепло медленно уходило из воздуха. Раздутые бакты уже не плавали перед глазами. Вместо них появились совсем крохотные. Эти в холодеющем воздухе продержатся дольше. «Я сумасшедший», — сказал он себе тихо. «Кто бы еще?» Выждав, пока холод начнет сковывать члены, он начал продвигаться от дерева к дереву. Джамперы, скованные холодом, даже не выставили стражу. Многие из деревьев зияли широкими дуплами, совершенно черными в ночном свете. Но в мире запахов эти провалы светились страшным оранжевым огнем, словно внутри каждого дерева полыхал пожар. От ближайшего дуплистого ствола веяло животным теплом. Влад, всячески запирая свои запахи, прокрался к ближайшему дуплистому стволу. Рассохшиеся стены смутно белели в темноте. Из каждого отверстия шибал отчетливый запах немытых тел. Человек 30, не меньше. Хотя если после перехода, то 20-25. Тревожная странность была в том, что запахи казались ненастоящими, нереальными. С такого расстояния он всегда мог определить не только количество людей, но и рассказать о каждом множество самых мелких подробностей. Он долго таился. Наконец подкрался из тени. Сердце колотилось так, несмотря на холод, что трещали ребра. Чувствуя жар во всем теле, он быстро заглянул в крайнее дупло, тут же отпрянул, но холодная волна уже пошла по телу, словно ледяная волна, что заливает горячие угли костра. В этом галле 48 человек. Это значит, стоянка здесь не временная. Понятно, почему почти нет охраны. Этот лагерь вовсе не походный лагерь на чужой земле. Здесь джамперы чувствуют себя хозяевами, здесь их база. Здесь живут они сами, их женщины, дети. Здесь столица».